Сделка сэра Доминика. Легенда Дьюнарона. Ранней осенью 1838 года мне пришлось отправиться по делам на юг Ирландии. Погода стояла восхитительная, все окружающее, и пейзаж, и люди, было для меня вновь, поэтому я отослал багаж под присмотром слуги с почтовой каретой, а сам нанял на почтовой станции крепкую лошадку,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 а также подкрепиться. К четырем часам дорога, постепенно поднимавшаяся в гору, забралась в узкое ущелье. Налево от меня оказался крутой обрыв горной гряды, а направо внезапно черной тенью возник скалистый холм. Внизу, под вереницей гигантских вязов, виднелись соломенные крыши деревушки. Меж ветвями поднимались из нескольких труб тонкие струйки дыма.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 вызвало меня любопытство. Я добрался до трактира, крытого соломой и убогого домика с изображением святого Колумбкила на вывеске, с мантиями, митрой и крестом на конных перемычках, присмотрел, чтобы накормили лошадь, сам поел яичницу с беконом и, припомнив заросший склон с руинами, решился совершить получасовую прогулку в этот глухой лесной уголок. Святой Колмкил, впоследствии Колумбкил, впоследствии колумкил что значит «голубь церкви», Родился около 521 года в области Донигалл, в городке Гленн-Кольмкилл, в переводе с гальского «Долина Кольмкила». Впоследствии Кольмкилл получил имя Колумба. В возрасте 25 лет он основал свой первый монастырь в местечке Дайрл-Калгак, на территории нынешнего графства Дерри. В Дерри святой Кольмкилл посвятил свою жизнь молитве, посту, милостыне и выращиванию растений для пропитания.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 Почему же был заброшен прекрасный обширный дом, расположенный в таком живописном окружении? Я представил себе, как стекались сюда в давние времена толпа гостей. Какие сценки, напоминающие перы Редгантлета, могли разыгрываться здесь в полночные часы. Редгантлет. Якобит. Герой одноименного исторического романа Вальтера Скотта из цикла «Уэверли» 1824 года.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 близости в очень толстой стене находилось окно впоследствии застроена так что на его месте образовалась глубокая ниша там в тени я разглядел человека с костлявым лицом сидевшего свесив ноги его пронзительные глаза были устремлены на меня губы насмешливо улыбались прежде чем я успел оправиться от испуга незнакомец произнес двустишие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 Тот год она взяла расчёт и отправилась в Дублин. Тогда за домом перестали присматривать, и он начал ветшать. Ветром сорвало крышу, дерево прогнило из-за дождей, и мало-помалу за шесть десятков лет всё стало таким, как вы видите. Но мне здесь всё равно нравится, потому что я помню прежние времена —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 «Нет, из Киллова». -а, «А, значит, вы проезжали там, где когда-то рос лес муро Вы побывали под Леснаваурой? Это крутой холм с круглой вершиной в миле или около того от деревни?» «Лес муро был оттуда неподалеку. Как раз там сэр Доминик Сарсфилд впервые встретился с дьяволом. Господь упаси нас от всякого зла».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 Если тот услышит о его смерти, отдать дубовую шкатулку, что хранится в чулане при спальне, его двоюродному брату, Пату Сарсфилду, живущему в Дублине. А кроме неё шпагу и пистолеты, которые были с его дедом при Огриме, и еще пару-тройку безделец вроде этого. В битве при Огриме в 1691 году войска Якова II, в которых сражались ирландцы, Потерпели поражение от армии Вильгельма Аранского. А дальше он и говорит. «Сказывают кон, если взять деньги у дьявола, то на утро не оборачиваются камешками, щепками и ореховой сколупой. Знать бы, что он не обманет, я готов был бы сегодня заключить с ним сделку». «Господи, спаси!» — воскликнул дед, вскакивая на ноги и осеняя себя крестом. Говорят, вокруг полным-полно вербовщиков, которые набирают солдат для французского короля. Если кто-нибудь из них мне попадётся, я не отвечу отказом. Как всё меняется. Сколько лет прошло с тех пор, как мы с капитаном Оллером дрались на дуэли в Нью-Касле? Шесть лет, мастер Доминик. Вы тогда с первого выстрела раздробили ему бедро. Вот именно, Конн.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 А если пожелаете меня видеть, то достаточно будет прийти сюда, представить себе мое лицо и пожелать, чтобы я явился. К концу года за вами не останется ни шиллинга долго. В картах, игре в кости, на скачках везение всегда будет на вашей стороне. Хотите? У сэра Доминика перехватило дыхание, но он все же сумел выдавить из себя одно или два слова согласия.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 Собаки, лошади, море вина, веселье, гульба и кутежи здесь, в большом доме. Кое-кто поговаривал, будто сэр Доминик думает жениться, но другие, а таких было больше, им не верили. Так или иначе, но чего то он сильнее обычного убеспокоился, и однажды ночью, втайне от всех, отправился в одинокий дубовый лес.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 и на столе задымилась чаша с пуншем, и не было конца вину, божбе, игре в кости и карты, и переходили из рук в руки генеи, изучали песни и рассказы, пригодные не для всяких ушей. Его преподобие, увидев, какой оборот принимает дело, потихоньку удалился, и когда до полуночи оставались считанные минуты, сэр Доминик, сидевший во главе стола, поклялся,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 скопное чёрных волос, торчащих из-под шляпы. Мой горбатый приятель указал концом трости на стену, куда падал, разгоняя сгущавшийся в коридоре сумрак закатный луч. «Доложи своему хозяину», — произнёс человечек страшным голосом, похожим на звериный рёв, — «что я явился как условлено».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 Он спустился по ступенькам, и двое или трое джентльменов следили за ним через перила. Мой дед сопровождал его, отстав шагов на шесть или восемь, и видел, как посетитель выступил навстречу сэру Доминику. Обхватил его и, крутанув, стукнул головой об стену. Тут же дверь холла рывком распахнулась. Свечи погасли, а подхваченная ветром зала из ищега искрами пробежала по полу под ногами у сэра Доминика. Джентльмены ринулись вниз. Хлопнула парадная дверь. Народ со свечами в руках забегал вверх-вниз по лестнице. С сэром Домиником всё было кончено. Тело подняли и прислонили к стене, но он не дышал. Он уже остыл.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 В большом доме он застал суматоху и лежащее вот здесь тело хозяина с разбитой вдребезги головой. Рассказчик поднялся и концом трости указал точное место, где лежало тело. Пока я глядел, тени сгустились. красные закатные лучи упиравшийся в стену, исчез. Солнце спряталось за отдалённым холмом у Нью-Касла